Глава шестнадцатая. Он испугался не меньше меня. Роняет руку, поднятую было к звонку, и отступает назад, будто ждёт выволочки. «Простите, мисс Доусон». Он примирительно поднимает ладонь. «Я ухожу, всё в порядке». «Подождите минуту». Отвечаю я, и он останавливается, уже свернув к подъездной дорожке. «Вы говорили, что расследуете убийство Нины Максвелл». Он поворачивается ко мне. «Верно». Почему сейчас, когда прошло больше года после её смерти? Я расследую его с тех пор, как её муж покончил с собой. Но пришлось сделать перерыв, потому что я не мог получить нужную информацию, ведь я частный детектив, персона нон-грата для полиции. А какая информация вам нужна? Он смотрит мне в глаза, выдерживает мой взгляд. В прошлый раз было так же, я вспомнила. Мне хочется отвести глаза, но я не могу. Его взгляд словно завораживает. Боюсь, я не готов обсуждать это, стоя на пороге. Сейчас или никогда. Если я не приглашу его войти, он больше не вернётся. Я открываю дверь шире. Благодарю. Он входит в холл. Я очень признателен вам за то, что вы согласились поговорить. Я веду его через гостиную, удивляясь, как это я впустила в дом незнакомца. Пусть он и элегантно одет, лёгкий костюм, бледно бледноголубая рубашка без воротника — Однако он может быть убийцей. Может быть, убийцей Нины. Я достаю из кармана телефон, держу его в руке. Предлагаю ему стул, но сама остаюсь стоять у дверей, на случай, если потребуется быстро выйти. Хочу извиниться ещё раз. Я, наверное, ошеломил вас на той неделе, когда рассказал об убийстве, — говорит он. Я даже не представлял себе, что вы не в курсе. Я поняла. Надеюсь, обошлось без неприятных последствий. «Разумеется. Я не собираюсь рассказывать, что Лео всё от меня скрыл, и мы теперь почти не разговариваем. Мы с мужем решаем, что делать. И ему не обязательно знать, что мы пока не женаты. Пока не можем понять, как чувствуем себя теперь в этом доме». «Понимаю. Думаю, вам следует начать сначала. Откуда вы узнали, что у нас вечеринка?» «Боюсь, я не могу вам сказать. Почему это?» В ответ он молча пристально смотрит на меня. Вы тут с кем-то общаетесь? Нет, ни с кем. Он ждёт, что я продолжу, и, не дождавшись, кивает. Давайте просто скажем, что я узнал это из приглашения, которое вы разослали. Я не сразу соображаю. Вы хакнули группу в WhatsApp? Он не говорит ни да, ни нет. Я даже не уверена, что можно хакнуть группу в WhatsApp. Не буду больше давить. Всё равно не скажет. Так почему вы решили заявиться без приглашения? Спрашиваю я. Это было некрасиво, признаю. Но я пытался получить доступ к дому больше года. Один раз притворился потенциальным покупателем. Но риэлтор от меня не отходил, так что мне не удалось сделать то, что я надеялся. Осмотреть комнату, где произошло убийство. Не имея представления о месте преступления, сложно разработать альтернативную версию случившегося той ночью. Он легонько улыбается. Тот факт, что меня пасли всё время, пока я находился в доме, лишь укрепил мою веру в то, что брат моего клиента не виновен в убийстве Нины Максвелл. Думаю, у агентства есть указание от полиции быть начеку со всеми, кто проявляет интерес к дому. Моё любопытство возрастает. Я подхожу к ближайшему стулу, сажусь на него верхом. Зачем им это? Вероятно, они надеются, что настоящий убийца вернётся на место преступления и как-то выдаст себя. Но ведь полиция считает, что убийца мёртв. Разве нет? Что дело закрыто?» «Согласно моим источникам, нет». Он замечает, что я нахмурилась. «Да, любой частный детектив, как и журналист, имеет источник в полиции. Часто один и тот же. И мой источник говорит, что следствие ещё ведётся». Он делает паузу. «Могу я узнать, когда вы смотрели дом, всё было примерно так же?» «Муж смотрел его без меня». Я увидела его только после покупки. Грейнджер пытается скрыть удивление, но я успеваю заметить. Так что насчёт нашей вечеринки? Я надеялся проскользнуть незамеченным, — улыбается он. Не подумал, что вы пригласили только тех, кто живёт здесь. И как только понял это, ушёл. А моя соседка, женщина, которая пустила вас, она пожилая и очень расстроилась, что так вышло, разволновалась, когда узнала, что вы не из числа моих друзей. «Простите. Ещё раз. Я надеялся, что будет большая вечеринка, и я проскользнул в ворота вслед за кем-нибудь. «А как вы вошли сейчас? Снова докучали моим соседям?» Тома скачает головой. «Я собирался позвонить в домофон в надежде, что вы согласитесь выслушать меня. Но кто-то вошёл передо мной и пустил меня. Хотелось сказать ему, что следует быть осторожней. Но если бы он захотел поступить правильно...» Ему пришлось бы захлопнуть калитку прямо перед моим носом. А люди обычно так не делают, они слишком вежливы. Когда я приходил в прошлый раз, я зашёл в ворота вслед за машиной. Не знаю, состоите ли вы с мужем в каком-нибудь совете жильцов или как это называется, но вам следовало бы поговорить об этом и, возможно, сменить код. Я видел через его плечо, какой кот он набирает. «Простите, но я всё же не понимаю, зачем вы здесь сегодня?» Он юрзает на сиденье. Поверьте, я бы не беспокоил вас, если бы время не поджимало. Что вы имеете в виду?» На его лицо набегает тень. «У моей клиентки проблемы со здоровьем, и она намерена восстановить доброе имя брата, пока ещё это возможно. Он делает паузу, я вижу, что в нём происходит внутренняя борьба. «С Хелен я учился в университете», — продолжает он, преодолев себя. «Оливера я не знал, он был на пять лет младше» но уже тогда я понимал как много он для неё значит, и когда она сказала что не верит что он виновен в убийстве нины я почувствовал что не могу отказать я сочувственно киваю сестру оливера мне отчаянно жаль почему она убеждена что убийца не он спрашиваю я никто не захочет плохо думать о близком человеке может ей просто не верится что её брат способен на убийство я так поначалу и думал неприятно это говорить, но я как не ужасно Посмеивался над Хелен, потому что, судя по моему опыту, это убийство полностью укладывалось в шаблон преступления на почве страсти. Однако многие уверяли, что Оливер Максвелл был добрейшим и нежнейшим из мужчин и обожал Нину. циники уверяют, будто он покончил с собой, поскольку не выдержал содеянного. Но те, кто его знал, считают это доказательством его горя. Он не только не мог жить без Нины, но и не сумел смириться с мыслью о ее страшной гибели. Тогда к какой категории отнести Еву, Томсин и Мэри? Они знали Оливера и описывали его как милейшего человека, и всё же верили, что он убил Нину. Почему? Подождите, вы сказали преступление на почве страсти? Да. Он делает паузу. По-видимому, у Нины была любовная связь. Я смотрю на него. Любовная связь? Он подвигается вперёд на сиденье. Бледная, почти прозрачная кожа, отчётливо контрастирует с тёмными волосами. «Да». «С кем?» «Это я и пытаюсь выяснить». «Но почему?» «Потому что я думаю, что этот человек может быть виновен в её убийстве». Мои мысли мечутся. «А полиция знает, что у неё была любовная связь?» «Да». «Ну, тогда они, очевидно, выяснили, кто он, и уже исключили его из подозреваемых». «Полагаю, что так», — соглашается он. Видимо, если Оливер знал о её любовной связи, то у него был мотив для убийства. Вот только, судя по словам тех, кто хорошо его знал, он бы никогда не причинил ей вреда. «Не понимаю, с чего вы решили, что я могу вам как-то помочь. Я ведь только переехала». «Именно поэтому я и прошу вашей помощи», — доверительно отвечает он. «Когда Хелен попросила меня заняться убийством, я пытался разговаривать с теми, кто здесь живёт» однако принимали меня хоть и невраждебно, но очень и очень неприветливо. Потому я и не остался на вашей вечеринке. Выглянул в кухонное окно, увидел знакомые лица ваших гостей и решил, что лучше уйти, пока меня кто-нибудь не заметил. А вы Нину не знали, ни с кем тут ещё не сблизились, поэтому вы не заинтересованная сторона. Знаю, что прошу слишком многого, но если вдруг вы что-то услышите, ну, в разговорах с соседей, то не могли бы вы сообщить мне? Я встаю. Простите, не могу. Понятно, — отвечает он со слабой улыбкой и, поднявшись, протягивает мне руку. Спасибо, что уделили мне время. До свидания, мисс Доусон. Рукопожатие крепкое, надёжное. Я невольно чувствую доверие и в то же время разочарование. Он хочет вынудить меня обмануть людей, с которыми я, надеюсь, подружиться. С учётом обстоятельств мне понятно, почему он спешит разобраться в этом деле. Ради сестры Оливера пока еще есть время. Он явно из тех, кто готов на многое ради друга, однако не станет подавать тому ложных надежд или браться за безнадежный случай. Грейнджер признал, что поначалу посмеивался над сестрой Оливера. Так что же заставило его передумать?»